2009 год от сотворения свода, дубы, 31 день третьего летнего отрезка. Рут Рут нервно вышагивала по комнате, в сотый раз разглаживая ладонями тренировочную одежду, отчего рубашка мялась только больше. Они уже почти опаздывали, но Мика все не было. Как будто мало им всеобщего внимания на каждом занятии, ему необходимо еще и ворваться в зал прямо в середине тренировки, Тогда уже все взгляды точно будут обращены на них. Но ее нового далла все это, казалось, совершенно не трогало. Рут вообще не была уверена, что его хоть что-нибудь трогало в этой жизни. Она ужасно скучала по лайму с его теплой улыбкой и привычными широкими объятиями по десять раз на дню. Миг, по большей части, не демонстрировал вообще никаких эмоций. Разве только изредка презрительное разочарование мелькало в его взгляде? Когда ее попытки совладать с огнем были совсем уж провальными. При мысли о своей новой стихии, Рут грустно вздохнула. Огонь совершенно не слушался ее. Рут раз за разом пробовала ощутить жар между ладонями, но все старания были тщетны. Стихия либо не приходила вовсе, и Мик творил слабый огонь в одиночку, либо вырывалась бесконтрольным потоком, абсолютно бесполезным и неуправляемым. Даже творение Мика. Изящное, прекрасно регулируемое пламя не в силах было помочь. Руд очень тосковала по земле. Здесь, в огненном дворе, эта стихия практически иссякала, хоть и приближалась осень. Слишком много камня, обожженного тысячелетними кострами. Огонь выжигает, в то время как земля взращивает и создает. Даже новая комната, казалось, противилась присутствию Руд, скучая по предыдущей хозяйке — Вещи то и дело терялись, углы появлялись в неожиданных местах и оставляли ноющие ссадины. Одежда и книги, которые Лика не забрала с собой, глядели с немым укором. Сама спальня была непривычно большой и пустой, а все попытки Рут сделать ее хоть немного уютнее выглядели жалкими. Любимое лоскутное одеяло смотрелось полинявшей тряпкой на спинке изящного старинного кресла. Цветы все время вяли. Несмотря на огромный стихийный камин, стоявший в каждой комнате дома, руд постоянно зябло. Родовое поместье Мика, Дубы, было огромным и ужасающе пустым. Массивное здание из серого, пахнущего дымом кирпича, разительно отличалось от небольшого деревянного особняка в глубине старого сада, где она жила раньше. В прошлой жизни... Рут с утра до вечера была окружена шумом и хохотом. Рядом все время были Лайм, его старший брат со своей Даллой, их родители, пациенты, приходящие на дом. Бесконечная круговерть прекращалась лишь в ночи. Теперь же одна только Элеонора навещала ее изредка. Но и эти визиты были холодны и официальны. Рут попробовала было заниматься местным садом, но быстро оставила эту затею. Многочисленный штат слуг берущих и без того содержал его в идеальном состоянии. Правда, блуждая вокруг поместья, она как-то раз набрела на заброшенный, заросший сорняками уголок с покосившимся сараем, но там Руд вдруг стала так уныло, что больше она туда не возвращалась. Время поджимало. Руд вздохнула и решительно направилась к двери. Раньше в подобной ситуации она давно уже была бы в комнате Лайма, поторапливая его шутливыми замечаниями. Придется и сейчас взять все в свои руки. Ей надоело раз за разом опаздывать на тренировки, приковывая к себе всеобщее внимание. Резко распахнув дверь, Рут нос к носу столкнулась с Миком. — Вижу, ты уже готова, — вместо приветствия равнодушно заметил он. — Тогда пойдем. Доброе утро, — Все же сказала Рут. — Пойдем. Не глядя на нее, дал молча двинулся к выходу из здания. Рут шла чуть позади, казалось, их обоих это полностью устраивало. Они не воспользовались воздушным судном. Идти было недалеко. Высокое положение зенитов в обществе позволяло иметь поместье вблизи главного двора. Последний день лета выдался удивительно погожим. Радостный свет лился сквозь едва тронутую желтизной листву. Они шли через жилые улочки вблизи двора, немноголюдные в утренние часы. Слуги-берущие подметали дорожки, поливали клумбы или несли с рынков полные корзины овощей и хлеба. Встречались им на пути и немногочисленные творцы, спешившие, подобно им смикам, в главный двор. Аккуратные сады по обе стороны дороги утопали в цветах. Прозрачная, полная прохлада тишина позднего лета окутывало все вокруг. Районы вблизи двора считались зажиточными, а сам огненный двор был наиболее приближен к Аврому. Роскошные старинные особняки насквозь пропитались огненной стихией, накопленной десятками поколений творцов. Руд все время чудился запах дыма горящих костров, и казалось, что из-за высоких закопченных стен даже небо видно меньше. Хотелось обратно в густую, сочно пахнущую тень круглогодичных теплиц и прохладную зелень огородов земляного двора. Поддавшись внезапному порыву, Рут на минуту остановилась и зажмурилась, подставляя лицо приветливым лучам. Она всегда так делала в погожие дни, в той, прошлой жизни. «Эй!» — недовольный голос Мика грубо прервал приятный момент. «Ты вечно там стоять собираешься!» мы вообще-то опаздываем». «Из-за тебя», — рассерженно подумала Рут, но ничего не сказала. Ускорив шаг, она догнала Далла. Остаток пути они проделали молча. Величественные строения главного двора вскоре показались из-за крыш особняков. Стихия ощущалась здесь полнокровной, пьянящей всесильной, Двор был средоточием жизни большинства творцов. Тут они учились, женились, праздновали и горевали, оплакивали своих умерших, трудились и пировали. Здесь же была обитель правящей династии. В воздухе стоял мерный гул воздушных кораблей, снующих туда-сюда над головой. В самом сердце главного двора стоял храм четырех, где служили верховные чтящие. Большинство чтящих по своей природе были слабее творцов, являясь лишь мастерами, способными преобразовывать стихию, но не создавать ее. Однако без них жизнь империи казалась немыслима. Едва ли существовало такое знание о земле, воде, огне или воздухе, которым бы они не обладали. Молчаливые, всегда облаченные в ритуальные черные рубашки, чтящие обучали юных творцов, Вершили суды, служили в храмах стихий и выполняли еще сотни работ подчас незаметных, но жизненно важных для существования элементы. Проходя мимо, Рут привычно кивнула в знак почтения к стихиям. Мик и Рут подошли к учебным корпусам творцов огня, стены которых были возведены из серого в подпаленных камня. Тренировочный зал представлял собой вытянутое помещение с высоким сводчатым потолком. Во время общего курса Рут была здесь раз или два. Она опомнила, каким неприятным ей показался тогда запах гари и вид почерневших закопченных стен. Здесь всегда было жарко от многочисленных творений огня. Каким-то чудом они умудрились не опоздать или, во всяком случае, прийти раньше наставника чтящего. В зале стоял гул десятков голосов, небольшая компания прямо у входа шумно обсуждала предстоящий вечером праздник Земли. Бросив Рут, Мик решительно направился к ним. Рут осталась в одиночестве. За прошедший месяц она успела узнать многих товарищей Мика, но не осмелилась бы вот так просто подойти и заговорить с ними. Рут сторонились, как будто страшная ошибка, которая по несчастью произошла с Миком и Рут, была заразна. Она оставалась для них чужачкой, способной к тому же испортить любую тренировку. В толпе рядом с Миком Рун заметила пару его лучших друзей — Миру и Рикарда. Значит, сегодня они тренируются с творцами воды. И без того кислое настроение окончательно испортилось. Обычно такие тренировки оказывались самыми тяжелыми. Нужно было очень хорошо владеть огнем, чтобы не позволить творениям воды погасить его, прежде чем удастся совершить задуманное. Поначалу, входя в зал, она всегда искала глазами Лайма, но быстро поняла, что это глупо. В чем тренироваться вместе творцам огня и земли? Первые годы при дворе их всех учили одному и тому же — грамоте, арифметике, основам воздухоплавания и простейшим творением всех четырех стихий. Но по мере взросления творцы все больше углублялись в изучение своих стихий, совершенствуясь в том, что было дано им по праву рождения. По окончании общего курса уроки творцов Земли проходили по большей части в оранжереях или целительных. Рут еще какое-то время в растерянности постояла у входа в зал и, наконец, решилась подойти к своему даллу. Мик о чем-то весело болтал с друзьями и сделал вид, что не заметил ее приближения. Стало совсем неуютно и колюче одиноко Обожженный кирпич голых стен показался особенно грязным и унылым, а будущая тренировка непреодолимо сложной. Мирра столкнулась с девочкой взглядом и приветливо улыбнулась, от чего на душе сразу потеплело. Рысь много лет дружил с адмиралом Кромом, отцом Рикарда и их семья часто бывала в дубах. Рут нравилась Мира, невысокая, даже ниже самой Рут, с скопной непослушных черных кудрей и неизменной улыбкой на хитром, как будто немножко беличем лице, она всегда буквально лучилась энергией и жизнелюбием. Рикард, долговязый и светловолосый, под стать своей Далле был весельчаком и задирой. Творцы воды до знакомства с этой парой казались Рут в основном нелюдимыми и высокомерными, но теперь Рут знала, что ошибалась. Мира что-то со смехом рассказывала собравшимся, а Рикард с улыбкой слушал, чуть наклонившись и небрежно приобняв ее за плечи. От этой простой картины у Руд защемило в груди. Ей мучительно не хватало таких вот обычных проявлений связи, существовавшей между даулами с рождения вскоре подошел чтящий, бывший сегодня их наставником. Как и большинство служащих, занимавшихся обучением творцов, он был очень стар. Разбив их на четверки для первой партии упражнений, он молча удалился в угол наблюдать за происходящим. В последний год обучения его роль сводилась почти исключительно к этому. В противники Мику и Рут достался невзрачный темноволосый творец и его высокая худая Далла. По неприятной улыбке противника и кислой мине своего Далла Рут поняла, что Миг знаком с ними. Во славу четырех Миг! В голосе творца воды слышались язвительные нотки. Да благословит стихия тебя и Маюкай!» — спокойно ответил Миг. Их бой был проигран еще до начала. Рут старалась изо всех сил, но ее огонь был слишком слаб. К тому же она никак не могла ощутить стихию Мика. Кай с Майей работали слаженно и без труда гасили пламя, которое творил Мик. Сколь бы сильным оно ни было, двое выступали против одного. Два разрозненных огня раз за разом оседали на одежде жаркими облачками пара. Руд совершенно взмокла и выбилась из сил. Во время короткого перерыва между сменой соперников Они с Миком стояли молча, не глядя друг на друга. Разочарование и досада, повисшие между ними, повторялись изо дня в день и все же продолжали ранить Рут. Творения земли давались ей легко, с любовью и радостью. Она не привыкла терпеть поражения так часто. Если уж на то пошло, она вообще не привыкла сражаться. Пришло время для нового боя, и в напарники им достались Мирра с Рикардом. Вначале бой шел по предыдущему сценарию, но в какой-то момент Рут стала замечать, что ее огонь держится чуть дольше и гаснет не так легко. Конечно, этого было недостаточно, чтобы одержать победу, но все же в сравнении со всем остальным казалось успехом. Приободрившись, Рут попыталась поймать взгляд Мика, но с удивлением обнаружила, что тот осуждающе смотрит на миру. Рут вдруг поняла то, о чем Миг догадался раньше. Мирра просто-напросто поддается ей, из симпатии жалея слабую никчемную соперницу. Разочарование и обида захлестнули Рут с головой из-за себя, своей беспомощности, глупых попыток заслужить одобрение Мика, унизительной жалости Мирры, всего того, чем стала ее жизнь за последний месяц. Прикрыв глаза, Она ощутила, как огромная тугая волна нарастает где-то внутри. Руд чувствовала, что теряет себя. Это было даже не творение, не огонь в привычном понимании. Просто она сама, будто на какое-то время, стала стихией. Образы, рождающиеся в сознании, необходимые для любого творения, казалось, обгоняли саму мысль. Пламя ослепляло. Отвратительный дымный запах горящей плоти резко бил в нос. Руд была в каждом углу огромного зала. Полыхала на вековых стенах, заставляла их рушиться под своей мощью. Она сжигала кости и вздувала пузырями кожу. Оплавляла металл и стирала в порошок саму суть материи. Этому невозможно было противиться. Руд была каждым пожаром в мучимом засухой лесу и каждым затухающим угольком в стихийном камине, вечной, как само время, мимолетной, как вспышка на ветру. Не было ни страха, ни боли. В опьяняющей, бурлящей власти Руд чувствовала, что эта стихия — ее и не ее одновременно. Был в ней кто-то другой, второй, необходимый и не менее сильный, из чьего источника она так упоенно черпала пламя. До слуха стали доноситься отдаленные стоны. На краю сознания промелькнула мысль, что ей нужно остановиться. Кто-то резко, с силой сжал ей запястье, пытаясь оборвать смертоносное творение. Темнота обрушилась разом подавящей тишине вокруг Рут поняла, что все закончилось. Она не знала, сколько времени длилось ее творение и как давно завершилось. Еще не успев до конца прийти в себя, она просто стояла, не решаясь открыть глаза, и вслушивалась в эту звенящую пустоту. Едва ли когда-нибудь раньше в этом зале бывало так тихо. Рут попыталась восстановить сбившееся дыхание. Открыв, наконец, глаза, она увидела, что Мик стоит напротив и продолжает сжимать ее руки. Дал со смесью тревоги и страха вглядывался в ее лицо. Таким Рут видела Мика впервые. Ее ладони оказались обуглены до бурого мяса, и резкая тошнотворная боль накатывала все сильнее вместе с со осознанием ужаса всего произошедшего. Рут зазнобила и начала трясти мелкой дрожью. Все взгляды были устремлены на них. У Рут вырвался судорожный вздох облегчения, когда она поняла, что по большей части стихия так и осталась мощнейшим, поразившим всех образом. Во всяком случае, никто, похоже, не успел серьезно пострадать. На месте здания не полыхал пожар. Смерть прошла мимо. Кое-где на стенах виднелись новые подпалины, дымились в углу остатки небольшого деревянного стола, но в целом все было на своих местах. Окружающие все еще не пришли в себя. Большинство так и застыло в нелепых напряженных позах. Испуганные глаза Мирры, Занимали пол лица. Рикард машинально продолжил пытаться прикрыть ее собой. Из другого угла зала к ним спешил чтящий. Выражение его лица оставалось непроницаемым, но нервная мельтешащая походка выдавала волнение. «Сегодня тренировка окончена, все свободны», — торопливо объявил он на ходу. «Ми, Крут, мирры, Рикард, задержитесь, пожалуйста». Постепенно в зале нарастало оживление. Поправляясь от страха, учащиеся стали перебрасываться короткими удивленными фразами. Послышались смешки, кто-то из творцов воды быстро тушил оставшиеся последствия пожара. Чтящий молча стоял рядом, терпеливо дожидаясь, когда помещение опустеет. Рут отметила, что он был даже старше, чем показался ей вначале. «Совсем дряхлый старик». Пронзительные синие глаза, однако же, смотрели цепко и изучающе. «Полагаю, такое случилось впервые?» Чтящий по очереди переводил взгляд с нее на Мика, который, наконец, отпустил ее руки и теперь стоял чуть поодаль. «Я не знаю, что практикуют в земляном дворе, но со мной такое точно в первый раз». К Мику вернулись привычная холодность и равнодушный язвительный тон. Не понимаю, что это было, тихо ответила Рут. Силы начали покидать ее. Боль в руках становилась нестерпимой, и от всего произошедшего глазам подступали предательские слезы. Из-за ожогов она теперь не скоро сможет творить. Без понятия, что могло спровоцировать это, но не думаю, что дело в нас, сказал Рикард, озадаченно почёсывая в затылке. Я дрался в полсилы. Ясно. Я так и думал. По бесстрастному выражению лица чтящего сложно было понять, как он действительно относится к сказанному. Полагаю, иной госпоже нужна помощь целителей. Вы можете воспользоваться воздушным судном двора. Я свяжусь с нашим домашним мастером и вызову свой корабль, спасибо. Тут совсем недалеко, мысленной связи будет достаточно. Прежде чем Рут успела что-то сказать, ответил Мик. «Хорошо, тогда все могут быть свободны, да благословят вас четыре». И чтящий торопливо, насколько позволял ему немалый возраст, вышел из зала.